Так рассуждая, я пришел к разумной мысли о возвращении. По моим прикидкам было часов восемь вечера, и естественно, хотелось вернуться на базу до темна. А то комары знаете. Комар же теперь как ниндзя, тихий, маленький и кусает без боли. То ли дело в детстве. Тогда комар был камикадзе, звонкий и бесстрашный. Только жди, когда сядет, чтобы по-отечески шлепнуть. Комар может и ниндзя, а вот ты точно камикадзе. Мерзкий вкус токсинов, вестников настоящего похмелья, проступил во рту, а вместе с ним и жажда. Этого следовало ожидать. Тебе нужна вода, Павлик. Пора на базу. Давай, Шатун, топай обратно. Я побрел в обратном направлении и для развлечения вслушивался в звуки природы. Был полный штиль, как писали в приключенческих романах. Толщу пространства повсеместно пронзали щелчки, скрежетки, посвисты и шорохи крыльев. Плавки почти высохли, до да зря. Я как раз выбрался к знакомому Кривому озеру. По его зеркальной поверхности стремительно скользил уж. Темная с желтым головка разрезала блики солнца на водной глади. С одной стороны, было неприятно находиться в одном водоеме с гадом, но с другой, стал я нетрезво рассуждать, Уж разрешил с природой слиться, уже огнушаться не годится. А разрешил ли уж слиться с природой? Да уж вообще ни при чем. Ему бы доплыть спокойно, чтоб цапля не сожрала. Уж на ужин – это удача, когда ты цапля. Или еж? Уж – находка для ежа. В свою очередь, уж с удовольствием полакомится ежонком. Или нет? Едят ли ужи ежат? А ежи ужат? Мне кажется, они подходят друг другу по витаминно-минеральному составу. Как бы то ни было, удачи тебе, гаденыш. И не попадайся больше мне на пути, не люблю я этого. уже извини, что влез в ареал твоего обитания, это чистая импровизация. В любом случае, я не претендую на полакомиться сырой ужатиной, ползи с миром. Я догреб до другой оконечности водоема и выкарабкался из его чаши наверх. Где моя тропа? Вот моя тропа. Ничто не предвещало беды, а она, сгустившись в воздухе, уже пришла. Просто кое-кто не приметил ее безразличный взгляд. Заметно устав, я шел вдоль знакомых пейзажей. Груши, вербы, молочай, муравейники, даже коровий навоз, невесть откуда выпавший четко посредине пути. Ну надо же! Я знал, что мой ориентир – знакомый дуб. Тот самый из полин, где я так чудно вздремнул. Даю слово у хищренца, только ради этой дремы на дубовом суку стоило заплыть сюда. Ставлю ее против двух походов в ТРЦ с кинотеатром, фудкортом и шопингом Вот только дуба не было. Вроде бы все то же самое, а дуба нет. Вернее, есть и не один, но все не те дубы. Все как-то мельче да невзрачнее. Дубы не те. Я успокоил себя, что ничего страшного, главное ведь река, как ее там косынка. К реке только выйди, а там направо и знай себе греби. А через четверть часа ты на знакомой вымостке со всеми прилагающимися призами. Яство, напитки, женщина. Кстати, о женщинах. Забава, наверное, рвет и мечет. Бросил всех так безбашенно, нехорошо. Хоть и в моем репертуаре забаву-то я этим не удивил, привыкла. Но хозяев, столь заботливо приютивших, срочно вернуться и все сгладить. «Так, солнце садится на западе, я оценил положение уверенно шедшего к горизонту светила, а река течет примерно по направлению север-юг, значит где-то вон там, за тем пригорком, чуть ли не в припрыжку я рванул по заданному вектору. «Да, да, да!» вырвалось у меня, когда увидев поросли тростника, я был почти уверен в том, что искомый водоем именно там. Так и оказалось». Подбежав к его кромке, я с разбега кинулся в воду и погреб от берега. Пусть это не то место, где я выбрался изначально, какая разница, река-то одна. Уж в какую сторону плыть, я не ошибусь из двух-то вариантов. Если солнце слева, то плыть надо вправо. И тут я заметил, что река имеет не два берега, как резонно было бы ожидать, а четыре. Слева тростники, справа, на отдалении тоже они, и впереди... Я ошеломленно озирался посреди этого заливчика, не веря своим глазам. «Где же река? Люди добрые!» Все еще надеясь на чудо, я бешено погреб в предполагаемое право, где по всем раскладам ожидали радости жизни. Теперь я понимаю, что это была уловка психики. С одной стороны, вроде бы соображаешь, что ничего не добьешься. Но с другой так уверовал в правильность выбранного пути, или скорее не хочешь признавать свою ошибку, что тупо глядя в приближающуюся стену камыша, продолжаешь месить руками и ногами. Продолжаешь, продолжаешь. Я греб так до тех пор, пока не стал пробуксовывать в слизком или, без церемонно развеявшем последние иллюзии. Передо мной густилась стена высоких стеблей. Некоторые из них, обломанные у воды, уже тупо кололи грудь. Я был уверен, что русло реки именно там, за камышами, но... «Это фиаско, братан!» — мелькнуло в голове, а сердце ёкнуло. «И знаете от чего Я обернулся посмотреть на солнце. «До заката совсем немного, может с полчаса. Вот что меня опечалило». «Каждый, кто остаётся в лесу один-одинёшенек, без средств связи и ориентации, должен помнить золотое правило. Выйди из леса засветло. Это аксиома». «Ах ты, экстремал импровизатор!» Да, если ты в ближайшие полчаса не найдешь реку, нормальную полноводную реку, такую, у которой будет всего два берега, на одном из которых раскинулся дачный поселок, то потом еще полчаса густеющих сумерек и… У-упс… Я резко подскочил и рванул к ближайшей суше. Во рту было липко и гадко. Представьте себя в одних трусах, посреди дикой, незнакомой местности стремительно вечереющем лете. Трудно передать это чувство уязвимости. Без воды, без убежища, беспривычной уверенностью в ближайшем будущем. Выбравшись на твердый грунт, я побежал вдоль воображаемой мной речной линии. Лихорадочно напрягая ум, я пытался вычислить необходимое направление. Ещё была, оказалось, возможность спасти ситуацию, и я метался среди деревьев и кустов, пока солнце неумолимо зарывалось в землю. Казалось, река близко, до неё рукой подать, и я гнал прочь мысли о лесной ночёвке. «Я ещё повоюю, мои полчаса у меня ещё есть», – бормотал я, подбадриваясь и спотыкаясь. Босые ноги сильно ограничивали маневр, приходилось искать путь поглажа, а вариантов-то было почти ничего. Поэтому, наткнувшись на какую-то топь, я решил идти на пролом. На впростец, как у нас говорят. И журавлём пошагал по мягкому пружинищему мху пополам с ряской и жижей. Чувство меры мне отказало. Боязнь не выйти до темна затмила инстинкт самосохранения. Я панически ломился в сторону мнимой реки. Ведь если солнце на западе, она течёт с севера на юг или с юга на север. А неважно. С каждым шагом ноги глубже и глубже увязали в трясину. Но я уперто прорывался к цели, к вон тем осинкам. И где-то за ними облегченно плюхнуться в реку, а там и считай, что дома. Там ждут объятья, девчонки, Леонидас. Все будут тормошить и расспрашивать, где меня носило, а я, гордый собой, буду жевать кусок жареной свинины и, прихлебывая сапирави, рассказывать о своих приключениях. Когда после очередного шага я не смог вытянуть ногу, увязшую выше колена, в чавкающей трясине, в голове вдруг прозвучало «Станешь торфом». Я чуть не упал от неожиданности, но падать в моей ситуации как раз было категорически противопоказано. Балансируя, я кое-как удержался, а перед глазами поплыли кадры из старых фильмов про войну, уходящие из головой в болото раненые бойцы, вскрики, неизбежная и мучительная смерть. «А ну-ка, бегом отсюда, идиот!» «Все, Радов, приколы кончились. Пора спасать свою шкуру!» Я огляделся вокруг. Идти обратно было далеко, но сбоку, в десятки метров, возвышалось некое подобие земной тверди, поросшей густой ускалистой травой. Предельными усилиями, отдыхиваясь после каждого шага, а точнее после каждого выдергивания и переноса ноги вперед с неизбежным дальше ее погружением, Рывками я преодолел нужные расстояние и буквально вывалился из трясины на небольшую возвышенность. Потом, вцепившись в траву руками, подтянулся на берег и окончательно выкарабкался на сушу. Болотная история сильно измотала меня, особенно досталась ногам и пояснице. Я лежал в ложе из стеблей и глубоко дышал, пытаясь успокоиться. Зато спасён, не остался в этой рязке. Никто здесь не нашел бы мой труп, какой там. Пропал без вести, как бы фантастически это ни звучало. И главное, на ровном месте. Ни войны нет, ни катастрофы, а человек исчез бесследно. Стал бы торфом Стал и бить.